Рафаэль Дамиров Валерий Гуров Писатель Назад в СССР Книга первая Глава первая Редактор смотрел на меня с фальшивым сочувствием. Поймите, господин Краснов, я с огромным уважением отношусь к вашему творчеству. «Да что там с уважением? Когда мне было пятнадцать, ваш роман "Солнцепек" был моей настольной книгой». Но, к сожалению, времена изменились. Клиповое мышление общества и так далее. «Простите, но на одних старых заслугах сейчас далеко не уедешь. Писатель не может в наши дни три года воять один роман, а потом бесконечно пожинать лавры». Если вы не выдаете новинку хотя бы раз в три месяца вас тут же забывают кроме того автор должен общаться с читателем давать обратную связь проявлять активность в социальных сетях и на литплощадках вот кто там сейчас взлетает тех мы и берем в печать на бумагу это же развлекательная литература попаданцы сейчас в почете даже ли «Забыли наши корни! А как же национальная самобытность, гуманизм, жизнеутверждающий посыл? Где все это в ваших попаданцах?» Редактор снисходительно пожал плечами. «К развлекательной литературе относятся примерно так же, как к проституции. Осуждают, но пользуются. А другие книжки сейчас никто почти не читает. Прошли те времена, когда за собраниями Пушкина в очередях стояли. Все на лит площадках продается. «Что это такое лит -площадки — уточнил я. «Места, где читатели встречаются с писателями. У меня как раз на завтра запланирована такая встреча в Центральном доме литераторов. Причем не в этом интернете, а вживую». «Не совсем», — усмехнулся редактор. Во взгляде, кажется, сверкнули ехидные искорки. Литплощадками площадками называют специальные интернет-ресурсы, где писатели поглавно выкладывают свежие тексты, а читатели их читают и оставляют свои комментарии. Если ваш роман интересен, просмотров, прочтений и комментариев будет много, и он поднимется в рейтинге. Кстати, таким образом вы можете неплохо заработать. — подытожил он. — Ага. То есть вы предлагаете мне взять этот роман... Я прихлопнул ладонью толстую пачку листов. — И публиковать его в интернете по главам, но... Его же украдут пираты. Мой собеседник кивнул, причем совершенно спокойным видом. — Риск, конечно, существует, но ведь и опубликованную книгу могут отсканировать и выложить в сети для бесплатного скачивания. Такое всегда было. — Могут, — не стал спорить я. — Но выкладывать туда свое, выстраданное собственными руками. — Слуга покорный, воля ваша, — отмахнулся редактор. — Я, конечно, могу принять на рассмотрение ваш роман, но ничего не гарантирую. — Когда же я получу ответ? — Позвоните недельки через две, а лучше через месяц. И вообще, в следующий раз присылайте на электронную почту. Хорошо, пробурчал я и тяжело поднялся. Кипа листов осталась лежать на столе. Я оглядел редакционную комнату. Шкафы, столы, компьютеры, затылки сотрудников, склонившихся над клавиатурами. На меня явно старались не смотреть. Проходя мимо зеркала, что висело на торцевой стенке одного из шкафов, я заметил свое отражение. Согбенный смешной старик. На лысине задорно торчит несколько волосков. Все, что осталось от некогда роскошной рыжей шевелюры, которая так гармонировала с моей фамилией. Неудивительно, что молодые сотрудники издательства не принимают меня всерьез. Состарился. Устарел вместе с давно отшумевшей эпохой. Руина великого социалистического прошлого. Тень его могучей литературы. Один из последних ее представителей, никому не нужный, забытый. Редактор говорит, что солнцепек был его настольной книгой, когда ему было 15. Я поначалу поверил, возгордился, старый дуралей, а потом прикинул. Ведь сейчас этому редактору не больше сорока, следовательно, когда ему было 15, на дворе царили лихие 90-е. Эпоха, когда яро высмеивалось всё советское. Игровая приставка была его настольной книгой, а не солнцепек. Роман о героической прокладке канала в каракумах. Правда, он ведь был экранизирован, и неплохо, но кто сейчас помнит этот фильм? Я вздохнул и пригладил редкие волосинки на макушке. «Ладно». В среду встреча с читателями. Ирина обещала все снять на видео и как раз-таки выложить в интернете. Вот тогда я и поговорю с этим сопляком, которого владельцы издательства почему-то поставили решать, кто достоин публикации, а кто нет. Увидит, как Артемий Краснов раздаёт автографы на старых, зачитанных томиках. Нет. Не солнцепека, конечно, и не повести тучи с запада. Скорее всего, откровенных сказок, столь популярных восьмидесятые. Эх, было времечко. Книжки расхватывали, как горячие пирожки на морозе. В магазинах их было не купить. Распространяли только по блату нужным людям. Даже из журналов вынимали страницы и сами переплетали. Приходилось и мне подписывать такие самодельные книжки. Одна читательница получила томик моих сказок на время, на пару дней, и переписала их от руки, чтобы оставить экземпляр себе. Вот как люди книги любили. А теперь это единственная оставшаяся у меня верная поклонница. Ирина, Иришечка, Ируня. Мне почти семьдесят, а ей-то меньше пятидесяти. А когда мы познакомились, мне было под сорок, а ей около двадцати. Этакий благоухающий розанчик. И соблазнять долго не пришлось. Сама была рада. Но как же живой классик обратил внимание на скромную вчерашнюю ПТУшницу. замуж я ее так и не позвал, может зря? очень может быть. да вот только привык к холостяцкой жизни. вот сейчас приползу домой в свою потертую однушку, хлопну рюмашечку бюджетного коничку и завалюсь на любимый продавленный диванчик. Вымотал меня этот поход в издательство, а главное, он оказался совершенно бесполезным. Раньше редакторы мне в рот заглядывали, ждали, что я скажу, чем порадую, а теперь позвоните через месяц. Месяц! Вот сволочи! И главное, пожаловаться некому. В прежние времена чуть что я звонил в секретариат Союза писателей, и если там не могли принять меры в горком... Да лет сорок назад этот хлыщ у меня бы в ногах валялся. Прощения просил. Кое-как, добравшись до своего спального района, Я добрел до подъезда двенадцатиэтажки, поднялся на восьмой, ввалился в квартиру. Мертвая, пыльная тишина. Когда-то я гордился своей квартирой. Дорогой по тем временам югославской мебелью, которой сейчас, строго говоря, место разве что на свалке. А главное, жил полной свободой. Хочу. Днями и ночами стучу по клавишам пишущей машинки. Хочу — выпиваю с друзьями. Хочу — баб вожу. А сейчас ни друзей, ни баб. Ирина разве что. Но она не в счет. Вот только и осталась у меня моя работа. Да и то, что я сейчас пишу, никому не нужно. Обычной прозой никого не удивишь. Им, видите ли, попаданцев подавай. Фу, блин, что пемпоста было. Машинка, правда, все еще со мною. Немецкая оптима. До сих пор иногда пользуюсь. Просто так. Напечатаю пару строк, чтобы только почувствовать, как мягко поддаются нажиму ее клавиши и деликатно щелкают рычажки с литерами по бумаге, оставляя отпечатки букв. И это ведь не просто буковки. Это моя былая слава. Деньги, заседания в президиумах, литературные премии, поклонники, особенно... особенно поклонницы... Вся жизнь, куда только это все подевалось. Эх, откупорив бутылку, я наклонил ее над рюмкой и вытекло оттуда, разве только несколько капель. Блин, вот и коньяк кончился. Теперь, пока пенсию не переведут, придется обходиться чаем. Чай заваривать было лень. Я лишь вскипятил воду, налил в чашку и сунул в нее пакетик. Вылил последние капли коньяка и отнес чай в комнату. Разделся, с трудом уговорив себя не бросать все прямо на пол. Завтра встреча с читателями, а приличный костюм у меня только один. Никогда не умел копить ни вещи, ни деньги. Все свои огромные советские гонорары спускал. Ладно, чего теперь вспоминать? Раньше надо было думать, а сейчас поздно сожалеть. Впереди меня ждет только полное забвение и уютная могилка в недалекой перспективе над захолустном кладбище. Написать бы об этом всем, о жизни... О боли, о метаниях души. Написать. Я почувствовал знакомый зуд в пальцах, почти физический. Только кто это станет читать? Даже если я, по совету этого придурка в издательстве, стану каждую главу выкладывать на всеобщее обозрение, но ведь главы перекраиваешь, пока пишешь. А это что же, сразу на публику? Это все равно, что свое нижнее белье демонстрировать. Может, так оно и надо по нынешнему времени, но стар я для такого духовного стриптиза. Нет, не убедите. Писательство процесс интимный. Беда современной литературы заключается в том, что мыслящие люди не пишут, а пишущие не мыслят. Я пока книгу не напишу и не отредактирую на пять раз. Ни одной живой души не показываю, Была бы жена, такая она бы не увидела. А тут черновики поглавно: Бред какой-то Уже засыпая, я глянул на фотографию восьмидесятых годов, что пожелтевшим пятном скукожилась на стене. висела в треснутой рамке и чудом еще не рассыпалось от времени. На снимке запечатлен момент, когда я, молодой и известный, закапывал со школьниками послание пионерам будущего, капсулу времени. Раскопать ее по задумке должны были через 35 лет, в 2020 году. Вот только сквера этого уже давно не было. Вместо него возвели человейники, где у каждого своя ячейка в бетонной коробке. «Что это за жизнь?» Никто не знает даже своих соседей, не то что жильцов по двору. И капсула никому теперь не нужна. Затерялась в строительном мусоре. А может, и лежит где-то до сих пор в земле. Как и я. Никому не нужная. Разбудил меня настойчивый звонок в дверь. Кто это может быть? Я с трудом сполз с дивана. За окном было по утреннему светло, а ведь когда я ложился, уже стемнело. Дошлепал до двери, повернул колёсико замка. Охнул. Ирина. А я в трусах. Тьфу, старый дуралей. Можно подумать, она меня в трусах не видела. Не только в трусах, но и без. И все-таки я кивнул. Заходи, дескать, а сам побрел в ванную. Там у меня халат висел, напялил, вышел в прихожую. Подружка моя, верная, все еще там топталась. Здравствуй, буркнул я. Завтракал? Не успел еще. Ты меня разбудила. Прости, с виноватым видом улыбалась она. Я все принесла, сейчас кормить тебя буду. У ног ее стояла битком набитая сумка. «Спасибо, Ириша, я тогда пока в ванную». «Пока я принимал душ, пока кряхтя выползал из ванны, ручки до да ножки уже не гнутся, на кухне зашкварчало, и по квартирешке моей поползли умопомрачительные запахи». «Что-что, а готовить Ирина всегда умела». Из-за этого ее таланта я до последнего раздумывал, жениться мне на ней или нет. Впрочем, еще не поздно. Кому-то ведь надо оставить квартиру, гараж с бравым жигулем времен моей молодости и права на свои книги. Может, они принесут еще хоть копеечку. Хотя это ведь можно и так завещать без брака. Я обо всем договорилась. Деловито щебетала подружка, усаживая меня за стол и накладывая мне в тарелку горку жареной картошки, а рядом поставив блюдце с отварными сосисками. В ЦДЛ еще с прошлой недели висят объявления о мероприятии. На сайте тоже. Миша обещал профессиональную камеру поставить, так что встреча пройдет как надо. Голос у моей подруги был бодрый, но от чего то это только раздражало. Я только кивал, ковыряя вилкой в тарелке. Чувствовал я себя не ахти. В груди не тянет и голова ватная. Мне бы по-хорошему никуда сегодня не ездить. Принять свои таблеточки и полежать денек у телевизора. Да только нельзя Иринку подводить, вот что. Она ведь ко мне со всей душой придумала эту встречу, чтобы я в конец не закис. Обо всем договорилась, все организовала. Так что перетерплю, съезжу, с меня не убудет за пару часов, а потом домой и валяться дня два, не меньше. Я доел все до крошки, потому что мне нужны были силы. Спасибо Ирише, заказала такси. На автобусе и метро я бы, наверное, не добрался. Тож так хреново сегодня. Наверное, от вчерашнего разговора в издательстве еще не отошел. Автомобиль буксовал в снежных заносах. Оказывается, за ночь намело снегу. Спутница моя волновалась, что опоздаем. Не опоздали. Когда мы сдали пальто в гардеробной и вошли в малый зал, там никого не было. Не считая Миши, который честно установил напротив сцены видеокамеру на три ноги. Увидев нас, парень обрадовался, помахал рукой. Ноги у меня подкашивались и, уловив перемену в моем состоянии, Ириша подхватила меня под руку и подвела к ближайшему стулу. А где все? Плюхнувшись на стул, я с тоской обвел взглядом пустой зал. Ничего-ничего. Бормотала она. «Сейчас придут. Должны прийти. Сказки же только в прошлом году переиздали. Отличное издание с иллюстрациями Иванова. А какая бумага милованная! Не ширпотреб какой-нибудь? Наверняка найдутся желающие получить автограф. Ты не переживай, придут читатели. Придут, вот увидишь. Я сидел на стуле, оплывая, словно мешок с чем-то вязким». Слова Ирины доносились до меня уже откуда-то и издалека. Я принялся шарить по карманам в поисках нитроглицерина. Подружка моя все поняла. Открыла сумочку, достала упаковку. У нее всегда были на готове все необходимые мне лекарства. Сунула в мой беспомощно открытый рот желатиновый шарик. Я ждал, что возбуждающий холодок прихлынет к сердцу, мне станет легче, я снова смогу с привычной иронией относиться к неизбежному... «Нитроглицерин растаял, но облегчения не принес. Я огляделся. В малом зале до сих пор стоял бюст вождя всех времен и народов. Почему его не убрали, я не знаю. Возможно, сохранили, как музейный экспонат. Ленин грустно смотрел на меня, мигая в свете ламп тускнеющей бронзой. Я и сам подмигнул ему. «А помнишь, Ильич, как мы с тобой собирали здесь полные залы?» Как несли в массы посылы социалистического реализма, наши сердца горели. Убежденность в правоте, не требующая раздумий, твердость в достижении цели, служение великой идеи. Эх, душевное времечко было правильное. Вот бы повернуть часы вспять. В зал вошла стайка пионеров. Мое сердце радостно затрепетало. Я выпрямился на жестком стуле. Ну, вот и первые читатели. Отрадно видеть, что молодежь книгами интересуется. А я, старый дурак, уже грешным делом подумал, что никто не придет, и все это попусту. Пришли родимые. — Тут варан 39. неожиданно спросила одна из девчонок, худая, с кольцом в ноздре. — Нет такой книги у меня, милая, — улыбнулся я. — Проходите, садитесь. Я глянул на часы, уже пора начинать. — Еще минуту, подождем, пока остальные подтянутся. — Не, дедуля, мы на встречу с блогером пришли. — Варан в другом зале! — крикнул кто-то из них, оторвавшись от смартфона. — Точно, вон трансляция уже началась! И стайка молодежи упорхнула из зала вместе с моими последними надеждами на преданных читателей. Это было как последний удар под дых. Вот значит как. Теперь варан в почете. Ящерка какая-то. Ирина с тревогой посмотрела на меня. Потом что-то крикнула Миша, но я уже не слышал ни звука. Острая боль, словно мне в грудь воткнули нож, пронзило сердце. Я попытался вскочить, но не вышло. Ха, наивный. Будто от инфаркта можно убежать. Не сдвинувшись с места, я начал куда-то падать. Горло мое обожгло, точно я залпом осушил кружку чистого спирта. Я начал хватать воздуха ртом, шаря руками, стараясь удержаться на поверхности сознания. Сквозь вату в ушах вдруг пробились голоса. «Вы шо, бисовые дети, сдурели?» — надрывался кто-то. «Угробили пацана!» «Да брось ты, Михалыч, это ж святое дело!» Вяло отвечали другие голоса, хриплые и грубые. «На, лучше сам хлебни!» «Черти, вы что не видите? Он же не дышит!» «Быстро тащите в медкабинет!» «Уволен, нахрен! Шо удумали в рабочее время?» Было очень жарко и шумно. Что-то гремело и лязгало в кромешной тьме. Меня подхватили и понесли куда-то. Сквозь грохот и виск до моих ушей доносилось. «Вот же разорался сучий потрох! Это бурчали, тащившие меня». «Уволит он. Ага, как же. У нас безработных не бывает. У нас бывает, что работать некому. А молодой ничего, хлебнул знатно. Только вырубился быстро. Неужели это работники дома литераторов?» «Так ты ему чистогано налил», — вторил другой голос. «Водки надо было». За вливание в наш дружный цех водка не обойдешься. Я ж не знал, что его так сразу поведет. С виду то крепкий, вроде. Адский грохот и жар отдалились. Стало прохладно, зрение мое понемногу начало проясняться. Яркий свет лился с двух сторон, не слишком широкого тоннеля. Нет, не ЦДЛ это. Чуть скосив глаза, я увидел черные волосатые пальцы, вцепившиеся мне в плечо. Куда же меня, волокут, эти черти? Из ада в рай? Неужто заслужил, господи? Меня втащили в помещение с белыми, почему-то выложенными кафелем стенами, брякнули на что-то плоское. Ангельский нежный голос осведомился. — Что с ним? Током ударило? — Да не! — Забормотали черти, темной массой сбившиеся у входа. — Хватанулешко! — Ах, вы пьянь подзаборная! — накинулся на них ангел. Чтоб вас черти взяли! Выметайтесь отсюда!» «Ангелинушка!» На перебой взмолились те. «Мы ж чтим кодекс. В горячем цеху повелось так испокон веку. Не нами придумано, не нам и отменять». Омахнув меня белоснежным крылом, Ангелина выставила бисовых детей прочь. Потом наклонилась, поднесла к моему лицу какой-то сосуд. Резкий запах словно взорвал мой мозг. Я чихнул и закашлялся. Ротный ком подкатил к горлу. Ангел ловко повернул меня на бок и наклонил над металлическим тазиком. Меня вырвало, потом еще и еще. Наконец, полностью обессилев, я отстранился от тазика и облегченно откинулся на свое жесткое ложе. Ангелина сунула мне под голову надувную подушку. Полегчало? спросила она. Да. «Спасибо, простонал я. Где я? В раю?» Звонкий девичий смех раздался в ответ. «Нет, пока еще на этом свете», — проговорила девушка. «А если спиртягу кружками глушить не будешь, то еще лет пятьдесят точно проживешь, до да всеобщей победы коммунизма дотянешь». Пораженный тем, что ангел говорит о коммунизме, я перся ладонями в край своего ложа и лег. Голова у меня при этом закружилась. Пришлось зажмуриться и переждать. Когда я снова открыл глаза, то понял, что и в самом деле нахожусь не в раю, а в обыкновенном медицинском кабинете. Вот стеклянный шкаф с флакончиками и бутылочками. На стене таблица для проверки зрения. Письменный стол, заваленный бумагами. Вешалка в углу с белыми халатами. Окно а за ним голые ветки, царапающие по стеклу. И хозяйка кабинета ему подстать. Стройная, в ослепительно-белом халатике, туго стянутом на талии пояском. Из-под шапочки выбилась русая прядка. В зеленых глазах блестит насмешливый огонек. Нос чуть вздернут, губы по-детски припухшие. Как же я мог не узнать этого голоса? Тем более имени. Это же Ангелина Дорохова, сестричка из нашего заводского медпункта. Блин, когда это было-то? Первая моя любовь. Ну, значит, морочит мне черти голову. Ей же Ангелине сейчас должно быть не меньше, чем мне. — В горячий цех я тебя сегодня не пущу, — сказала она. — Скажи Михалычу, пусть он тебе работу на свежем воздухе подыщет. — Ага, — усмехнулся я. «В девятом круге, где веет ледяным ветром от озера Кацит». «Нечего тут образованность свою показывать, писатель», — обиженно пробурчала медсестра. «Прибереги для заводской многотиражки». «Здорово это у вас получается», — продолжал я. «Чисто театр, горячий цех, медпункт, многотиражка, коммунизм». «То-то Данте бы удивился». «Я осекся. Потому что увидел собственные руки, которыми опирался о края кушетки. Это были не старческие лапки с пятнами пигмента на тыльной стороне ладоней, а крепкие, загорелые кисти молодого парня. Я поднес их к лицу, уставился на ладони темные от въевшегося под кожу машинного масла. Сжав пальцы, я осмотрел кулаки. Ничего себе колотушки! Такими рожи можно бить за милую душу. Оглядев себя, я понял, что на мне засаленная роба. Так что я недалеко ушел от бисовых детей, которые были в такой же одежде. «Эй, ты чего?» — встревожилась Ангелинушка. «Ты не дури! Сейчас Натан Семенович с обеда придет, осмотрит. смотрит». «Ничего не понимаю», — пробормотал я, не слушая ее. «Если я не в раю и не в аду, то где?» «Где-где?» — проворчала медсестра. «В Караганде». «Заговариваешься, парень, в дурку захотел?» «Прости, милая, зеркало у тебя есть?» «Да вон оно, над умывальником». Я встал и на слегка подкашивающихся ногах двинулся к умывальнику. Очень кстати. Повернул вентиль холодной воды, пустил струю посильнее, умылся так, чтобы ожгло, и только тогда посмотрел в зеркало. Рыжие вихры. Гладкая, ни единой морщинки физиономия. Такой я уж точно лет сорок не видел, а то и больше. Отсутствует шрам на верхней губе. Ну да, он появился после драки в национале. И случилось это. Отодвинув ошеломленную Ангелину, я рванулся к столу, смахнул ворох бумаг, заслонявших от меня главное. Открылся перекидной календарь, а на нем дата: 21 февраля, 1900 Семьдесят пятого года.